Глава 36. Студенты пишут контрольную работу в полной тишине. Я присаживаюсь на стул и тру виски. Голова так и трещит, хотя я приняла уже две таблетки обезболивающего. Отмечать что-то в электронном журнале даже не пытаюсь, иначе напутаю что-то. Потом заполню. Сегодня утром Семён написал мне, что вечером приглашает на эротический квест в одно заведение — Сказал, там все надежно и мне понравится. Да мне вообще все нравится, что связано с ним. И стоит только представить, что он задумал, сразу по коже мурашки бегут. Если бы еще не эта мигрень... Внезапно раздается громкий стук, который заставляет вздрогнуть. Дверь распахивается, в аудиторию входят двое мужчин в полицейской форме и зам по воспитательной работе. От неожиданности я подскакиваю со стула, а студенты отрываются от контрольной работы. Радич Семен Владимирович. Раздается на всю аудиторию жесткий мужской голос. Кто? Я. Сухо отвечает Семен, а у меня внутри будто все обрывается. Пройдемте с нами. Меня будто парализует. Чувство полнейшей беспомощности сковывает руки и ноги. И даже голос. Не знаю, что делать. Телеслабость, слабость, в голове звон. Стою и смотрю как Семен встает с места, забрасывает тетрадь в рюкзак и спускается вниз ко входу. В аудитории тишина еще более звонкая, чем несколько минут назад. Взгляды всех студентов прикованы к Семену. Я могу узнать, что произошло. Нахожу в себе силы подойти к полицейским. Сама не понимаю, как получается держать голос, потому что внутри все кричит от страха за Семена. Нанесение тяжких телесных. Буднично отвечает полицейский а потом добавляет, подтолкнув Семена к выходу. Эти мажоры, думают, неприкасаемые, но черта с два. Они выходят, а Семен даже взгляда на меня не бросает, не хочет компрометировать, а мне сейчас плевать на все. Хочется броситься к нему, обнять, но я просто стою и смотрю, окаменев от шока. Дверь закрывается. какое-то мгновение мне даже кажется, что все произошедшее просто сон. Может, я, глотнув лишнюю таблетку обезболивающего, просто затремала за компьютером? Но нет, это не так, к моему большому сожалению. Та же аудитория, та же пара, та же контрольная работа у четвертого курса юристов. Но только Семена нет среди них, а у меня в груди веет холодом. Уверена, это Паша сделал. Не имется ему все. Семен его из дома горячего вытащил, где этот мудак меня изнасиловать пытался. Жизнь ему спас. Так нет же, нужно гадить. Мне хочется метаться туда-сюда, чтобы хоть как-то унять эту тревогу. Но у меня тут полная аудитория студентов. Да и они тоже взбудоражены. Какая ж тут контрольная работа. Допишем на следующем занятии, пока сдайте листы. Говорю, прекрасно их понимая. Через десять минут возни с листочками, наконец слышим звонок в занятия. Студенты срываются в бурное обсуждение произошедшего и толпой покидают кабинет. Марк, задержись, пожалуйста. Прошу друга Семена, когда он тоже собирается выйти из аудитории в числе последних. Марк кивает и остается, прикрывает двери. Мне дико стыдно обсуждать это с ним, но я уверена, что он в курсе наших с Семеном отношений. Марк, ты знаешь подробности? Без предисловия начинаю с надежды. Что конкретно произошло? Он ничего мне не стал рассказывать. Парень подходит ближе, засовывает руки в карманы джинсов и хмурится. Видно, что он обеспокоен не на шутку. А мне от этого становится совсем нехорошо. Помял Сема сильно этого вашего бывшего. Прям сильно. Сердце обдает ледяной волной. Не запашу мне страшно. Да прилично. Увлекся. Ну, может, там ребра переломал, сотряс точно есть. Думаю, руку он ему тоже сломал. Ну, или вывихнул. Боже, закрываю лицо ладонями. Ну, а ты, как ты мог его одного отпустить? зная же, что он горячий, что без башки совсем. Понимаю, что Марк ни в чем не виноват, что тоже можно и не предъявить, но от бессилия я просто с ума сейчас сойду. Я и не отпускал, разводит руками. Но вы же его знаете, Василина Адамовна. Крышу сорвало, вот и пошел в разнос. «Правильно говорить, это же Радич. Я едва его утащил, иначе бы он его вообще убил, наверное». Опускаясь на стул и бессиленно. Даже не представляю, что делать и куда идти за помощью. «Что теперь будет? Что нам делать?» Спрашиваю скорее саму себя. Но Марк, опустившись на первую ступень амфитеатра аудитории, тяжело вздыхает и говорит. «Я написал Вере, его сестре, но тут, думаю, без предков не обойдется». Становится совсем тошно. Сейчас его родители узнают, что сын может сесть в тюрьму за то, что заступился за свою преподавательницу, с которой спит. Паша, родители Семёна, сейчас столько грязи всякой поднимется. Конечно же, не обойдется без отвратительной истории с моими фотками, слитыми Пашей. Какой кошмар. Стыд и позор. Но самое страшное, что Семёну действительно грозит серьезная уголовка и срок. Он совершеннолетний и вредно насилу мышленно. А уж Паша сумеет все вывернуть так, будто насилу выжил. На ум приходит идея: Что, если я пойду к Паше и попрошу его забрать заявление? Буду упрашивать, умолять, а может, пригрожу, что заявлю на него о попытке изнасилования. В его профессия это будет грязным пятном, не меньшим, чем в моей сексуальная связи со студентом. Только в этой связи нет ничего криминального, а вот о сексуальных домогательствах так не скажешь. Ни одна нормальная, высокооплачиваемая модель не согласится с ним потом работать. Сама мысль об этом мне неприятна. Но что, если это единственный выход?